Это дико. Невероятно. Солнце на мгновение остановилось. Ослепительно белая точка в просвете между двумя вершинами близнецами. Потом оно метнулось вверх. И вращающийся небосвод сдрогнул и застыл. Вот почему я не заметил этого раньше. Это происходит так быстро, Чудовищная догадка. Если повезло мне, то могло повезти Джерема. Неужели? Там наверху оставался Сэмми, но он не мог спуститься ко мне, и я не мог подняться к нему. Системы жизнеобеспечения были исправны, но рано или поздно я бы замерз или остался без кислорода. Я провозился часов тридцать, собирая образцы льда и минералов, анализируя их, сообщая данные Сэмми по лазерному лучу, отправляя ему возвышенные прощальные послания и испытывая жалость к самому себе. Каждый раз, выбираясь наружу, я проходил мимо статуи Джерома. Для трупа, да еще не приукрашенного бальзамировщика, Он выглядел чертовски хорошо. Его промерзшая кожа была совсем как мраморная, а глаза были устремлены к звездам в мучительной тоске. Каждый раз, проходя мимо него, я гадал, как буду выглядеть сам, когда придет мой черед. «Ты должен найти кислородную жилу», — твердил Сэмми. «Зачем? Чтобы выжить». Рано или поздно не вышлют спасательную педицию. Ты не должен сдаваться. Я уже сдался. Кислород я нашел, но не такую жилу, на которую надеялся Сэмми. Всего лишь крокотные прожилки кислорода, смешанного с другими газами. Вроде прожилок золотоносной руды в скале. Они были слишком малы. Они пронизывали лед слишком тонкой паутиной. Тогда используй воду, ты можешь добыть кислород электролизом. Но спасательный корабль прилетит через годы, им придется строить его совершенно заново, да еще переделывать конструкцию посадочной ступени. Для электролиза нужна энергия, для обогрева тоже, а у меня были только аккумуляторы. Рано или поздно мои запасы энергии кончатся. Сэмми этого не понимал. Он был еще в большем отчаянии, чем я. Я не исчерпал списка своих прощальных посланий. Просто перестал их посылать, потому что они сводили Сэми с ума. Видно, я слишком много раз проходил мимо статуи Джерома. И вот она пришла. Надежда.